очень возможно, что мир вообще бессмыслен. На службе ему сразу дали весьма ответственную должность. Им гордились. Он отличился на войне. «Вы исполнили свой долг, теперь уж нам», — начал мистер Брюир, и он не мог кончить фразу, насколько отрадные на него нахлынули чувства. Молодые заняли уютную квартирку на Тотнем Кортроуд. Здесь он снова раскрыл Шекспира. Мальчишество. Обморочное опьянение словами «Антония и Клеопатра» безвозвратно прошло. Как ненавидел Шекспир человечество, которое наряжается, плодит детей, оскверняет уста и чрева, наконец-то Септимус понял, что скрыто за прелестью слов. Тайный сигнал, передаваемый из рода в род, ненависть, отвращение, отчаяние. Таков и Данте. Таков же, в переводе, эсхил. Ариция сидела у стола и делала шляпки. Она делала шляпки для приятельниц миссис Филмер. Делала их часами, бледная, загадочная, как лилия. «Как лилия под водой», — думал он. «Англичане ужасно серьезные», — говорила она, обнимая Септимуса, прижимая щекою к его щеке. Любовь мужчины и женщины внушала омерзение Шекспиру совокупление ему под конец казалось развратом. А Реция говорила, что ей хочется ребёночка. Они уже пять лет как поженились. Они вместе ходили в Тауэр, в музей Виктории и Альберта. Ждали в толпе, когда король откроет парламент. И были ещё магазины. Шляпные магазины, магазины одежды, магазины, где в витринах стояли кожаные сумочки, и на них засматривалась Реция. Но ей хотелось мальчика. Ей хотелось сына, в точности, как Септимус. Только не бывает, как Септимус. Он такой ласковый, серьезный, такой умный. Может, и ей почитать Шекспира? Он трудный? — спрашивала она. Нельзя обрекать детей на жизнь в этом мире. Нельзя вековечить страдания и плодить похотливых животных, у которых нет прочных чувств, одни лишь порывы, причуды, швыряющие их по волнам. Он следил, как она щелкает ножницами, кроит. Так следят за птичкой в траве, боясь шелохнуться. Потому что на самом-то деле, только б она не узнала, люди заботятся лишь о наслаждении минутой, а на большей нет у них ни души, ни веры, ни доброты. Они охотятся стаями, стаи рыщут по пустырям и своем несутся в пустыне, и бросают погибших. На них маски, маски лгут. На службе брюер с напабринными усами, коралловой булавкой с белым галстуком и отрадными чувствами. А внутри холодный и липкий. Герани у него погибли из-за войны. У кухарки расстроены нервы. Или это Берта, как бешёй фамилия, ровно в пять разносит в чашечках чай. И косится, и скалится ведьма. А сотруднички в крахмальных манишках, жирно лоснящихся пороком, Посмотрели бы, как он их, поймав с поличным, разделывает с натуры в блокноте. По улице мимо него грохочут фургоны, жестокость вопит с плакатов, мужчин подрывают на минах, женщин сжигают заживо. А как-то ширенгу у вечных безумцев вели не то погулять, не то на показ народу. Народ хохотал до слез, и они, кивая, искались, ковыляли по тотным корт-роуд. И каждый чуть-чуть виновата, но с торжеством демонстрировал свои муки. «Самому бы не спятить!» Зачем чаем Реция сказала, что дочь миссис Филмер ожидает ребёночка. «Ну, а она тоже не может, не может дольше жить без детей! Ей так скучно, так плохо!» В первый раз, с тех пор, как они поженились, Реция плакала. Далеко-далеко он слышал её плач. Слышал ясно, отчётливо, сравнивал с шелестом поршня. Но он ничего не чувствовал. Жена плакала, а он ничего не чувствовал. Только каждый раз, когда она всхлипывала, тихо, горько, отчаянно, он еще чуть-чуть глубже проваливался в пропасть. Наконец, шаблонно-трагическим жестом, вполне сознавая его неискренность, он уронил голову на руки. Он рухнул. Пусть его кто-то спасает, пусть за кем-то пошлют. Он... «Сдался!» Он не слушал, не отвечал Рецией. Она уложила его в постель, вызвала доктора. Доктора Доума он лечил миссис Филмер. Доктор Доум его осмотрел и не нашел абсолютно ничего серьезного. «Ох, какое счастье! Какой добрый, хороший человек!» — думала Реция. «Когда сам он расклеивается, он идет в мюзик-холл», — объяснял доктор Доум. «Или берет выходной и играет в гольф. И почему бы не попробовать две облаточки снотворного на стаканчик воды перед сном? «Эти старые дома в Блунсбери, — говорил доктор Доум и обстукивал стены, — часто обшиты дивными панелями, а хозяева дуру клеят на них обои. Не далее, как вчера, навещая пациента, сэра такого-то на Бетворд-сквер, и так прощения нет. С ним абсолютно ничего серьезного». Только грех, за который человеческая природа его осудила на смерть, он ничего не чувствует.